Глава четырнадцатая. Арье вел меня за руку недолго, лишь пока мы не вышли из пустынных подворотен. Как только на улице вокруг нас появились люди, он выпустил мои пальцы и отодвинулся. И только тут до меня дошло, почему он замер, когда я потянулась к нему с поцелуем. Я ведь сейчас выгляжу как мальчишка. но было необходимо прикоснуться ко мне, чтобы почувствовать меня настоящую. И представляю, как это могло выглядеть со стороны. Ужас какой. Но почему я постоянно создаю идиотские ситуации? Мне стало стыдно за свой порыв. Я перепугалась там, в подворотне. Меня захлестнули эмоции. Поэтому я сначала набросилась на Велина с кулаками, а потом с поцелуями. Однако, если сейчас начну объясняться, боюсь, буду выглядеть в его глазах еще нелепее. Но и идти с ним рядом, чувствуя близость его тела, вспоминая сильные прикосновения во время поцелуя, было невыносимо. и я приотстала на несколько шагов, так, чтобы не идти совсем рядом и при этом не потерять его в толпе людей. Но Вилейну это не понравилось. Он тоже замедлил шаг, дожидаясь, когда я с ним поравняюсь, отрывисто велел: «Не отставай, если не хочешь снова попасть в неприятности». А Затем двинулся вперед, даже не глядя, послушалась ли я его приказа. Разумеется, я послушалась. Больше творить глупостей и подвергать своей жизни опасности мне не хотелось. Но и взгляд на Вилейна я поднять не решалась, смотрела прямо перед собой. Трущобы давно остались позади, и улицы, по которым мы шли, стали многолюдными. И чем ближе к воротам, тем больше встречалось телег, карет и всадников всех мастей. В сотне шагов впереди показался край большой очереди. «Держись спокойно и будь рядом со мной», — велел Орет, на мгновение, приблизившись и тут же шагнув в сторону. Я мельком взглянула на него. «Идет ровно». На чужом лице не тени эмоций. А вот меня слова о спокойствии выбили из колеи. Я вспомнила, что меня разыскивают по всей столице. И не кто-нибудь гвардейца короля. Может, и у страшников на воротах есть мой портрет. А если морок спадет, что тогда? Меня затрясло. Я хотела сказать Вилейну о своих страхах, но мы уже подошли к концу очереди. Сидевшая на телеге с мешками, дородная тетка окинула нас подозрительным взглядом. Словно прикидывая, собираемся мы что-то украсть или можно повернуться к нам спиной. Доверие у тетки мы не вызвали, поэтому она развернулась так, чтобы наблюдать за нами. Мое желание поделиться с Ариедом сомнениями растаяло под неприязненным взглядом маленьких глазок, меж заплывших жиром щек. Вскоре подъехала еще одна телега, и мы оказались зажаты с двух сторон. Очередь на выезд из города была большой и двигалась невыносимо медленно. Я пыталась вычислить, сколько из обещанных лутой часов морока нам осталось. И по всему выходило, что немного. Из-за моей невнимательности мы слишком долго выбирались из трущоб. Теперь еще эта очередь. Люди позади все пребывали. Видно, вчера был торговый день. Жители близлежащих сел распродавали свои товары до самого вечера, пока ворота не закрылись, а поутру стремились попасть домой. Если северные ворота так заполонили, то что же творится сейчас у торговых? я интуитивно жалась к Вилейну, ища у него защиты. Потом вспоминала, что я изображаю молодого мужчину, и это двигалось. У тетки на мешках моя активность вызывала еще большую подозрительность. Теперь она и вовсе не сводила с меня глаз. И это заставляло нервничать еще больше. Аред пару раз бросал на меня беспокойные взгляды, но ничего не говорил. Видимо, не хотел рисковать. Слишком много ушей было вокруг. А я нервничала все больше. Постоянно трогала свое лицо, забывая, что это лишь зрительная иллюзия. И на ощупь все оставалось прежним. Наконец очередь дошла до телеги с неприятной тёткой. Она слезла с мешков, чтобы стражники могли осмотреть их содержимое. Выражение лица изменилось, стало угодливым. Она открыто лебезила перед стражами. совала им в ладони монеты. Я подумала, что никогда так не сумею. Даже если от этого будет зависеть моя жизнь. А она и зависела от того, сможем ли мы с Аредом. Пройти сквозь городские ворота. Досмотр телеги длился недолго, видно, монеты сыграли свою роль. Довольная тетка понукнула лошадь, и та медленно двинулась под арку. Настала наша очередь. Я шагнула вперед и увидела на двери караулки собственный портрет, а рядом с ним портрет Вилейна. У меня взмокли ладони и еще шея. Я чувствовала, как струйка пота потекла между лопаток. Куда держите путь? Проверяющий смотрел внимательно. За его спиной стояли еще двое с обнаженными мечами. «Неужели это из-за моего побега такие меры?» «Восницу!» — назвал Арьет одно из ближних сел. Однако ответил он кратко, слишком кратко, а должен был лебезить и присмыкаться, как-то тетка. Но, видно, тоже не умел угодничать даже ради спасения жизни. Проверяющий бросил на Велейна на еще более внимательный взгляд, Затем перевёл его на меня. Я поежилась. На стражников намеренно не смотрела, боясь, что глаза выдадут меня. «С какой целью?» Проверяющего явно не удовлетворил ответ. «Или подозрительным показалось нарочитое спокойствие Реда, в то время как я тряслась как осиновый листок? Работу там обещали. А ты?» Стражник переключил внимание на меня. Я гулко сглотнула, не ожидала, что меня тоже будут расспрашивать. И как мне теперь отвечать женским голосом? «Мой брат не мой», — первым нашелся Вилейн. «Не мой брат, значит», — повторил проверяющий и обернулся туда, где висело мое изображение. К счастью, заподозрить в лопоухом подростке сходство с девицей было непросто. Вот и стражник его не нашел. Да и велей на себя похож не был. «Покажите вещи». Приказ ли начальство, природная подозрительность или чутье опытного стража, но проверяющий никак не мог нас отпустить, что-то его смущало. Я стянула с плеч лямки дорожного мешка, развязала тесемки, чувствуя, как дрожат руки, и надеясь, что стражнику не придет в голову меня ощупать. Но он удовлетворился мешком. Сначала достал каравай, затем промасленный сверток, в котором оказалась солонина. Бросил все обратно и брезгливо отер пальцы. «Можете идти». Произнес он и тут же переключился на следующих за нами. «Пошли». А Реду пришлось слегка подтолкнуть меня в спину, чтобы мои непослушные ноги наконец сдвинулись с места. Проходя ворота, я все ожидала грозного окрика, но никто из стражей больше не обращал на нас внимания. Мы двинулись по натоптанной дороге. Сотни локтей впереди маячила телега с теткой. Она то и дело оборачивалась на нас. Похоже, боялась, что мы ее преследуем. Только я вздохнула свободно и подумала, что все уже позади, как почувствовала щекотку на лице и шее. Испуганно взглянула на Вилейна. Чужая личина задрожала, пошла рябью и полностью исчезла с его лица. «Батюшки!» — истошно заорала тетка. «Это ж те самые мужик и девка, которых и ищут!» Как и всегда, в опасной ситуации ее впало в ступор. Да и что было делать? Бежать? А куда? Справа от нас шла крепостная стена, спускаясь к самой реке, а слева темнел лес. Пространство между ними разделило почти прямая колея дороги и под тысячу локтей ровного пространства, засеянного злаками. Тут даже очень быстро бежать, все равно, что стоять на месте. Но этого мне не позволил Вилейн. Вот кто реагировал быстро, почти мгновенно ориентируясь в возникающих обстоятельствах. Он схватил меня за руку и потянул за собой в сторону леса, прямо через засеянное поле. Созревшие колосья царапались, цеплялись за одежду, будто стараясь нас задержать. А за спиной уже раздались крики стражников, которые тоже соображали не слишком быстро, но все же бросились в погоню. Еще и тётка разошлась не на шутку. «Держи ряженых!» — вопила она так, что крик разносился от ворот до леса. «Хватай! Так и знала, что они что-то замышляют!» Вилейн, ни на что не обращая внимания, мчался вперед и тянул меня за собой. «У нас было преимущество перед стражниками. в Минуту времени и сотню локтей расстояния. Вот только поле...» которая с дороги выглядела ровным, на деле оказалась изрыта выбоинами, перемежавшимися крупными кусками неразбитой глины. То и дело я спотыкалась и не падала лишь благодаря поддержке Арьеда. Однако из-за моей неуклюжести наше продвижение замедлялось, и стражи нас нагоняли. Рядом что-то просвистело, затем еще и еще. Кажется, стражники расчехлили арбалеты или луки. Вдруг Вилейн коротко застонал и выпустил мою руку. Он остановился. Я по инерции пробежала еще несколько шагов и обернулась. И спины, рядом чуть ниже плеча торчала стрела. Пробитый плащ уже потемнел и намок от крови. "Ты ранен?" пискнула я не своим голосом. «Ерунда!» – крепко отозвался Велин, доставая из-под плаща белый мешочек. Хотя сейчас он стал наполовину алым от крови. Пальцами левой руки Арьет расшнуровал горловину и достал уже знакомый мне ковшинчик на шнурке, а потом поднял на меня взгляд. Тут же нахмурился, будто успел забыть о моем существовании. «Беги к лесу, я догоню!» Коротко скомандовал он, разворачиваясь к стражникам. Они мчались через поле, кричали, требуя сдаться. я смотрела на темное пятно на спине Велейна. Оно разрасталось с пугающей скоростью. «Что смотришь? Я сказал, беги к лесу!» Рыкнул Ариет через плечо. Я отмерла и побежала, куда он сказал. Колоси шуршали, заглушая звуки. Больше всего мне хотелось обернуться и посмотреть, что с ним... но я не решалась. Арьет велел бежать, а я обещала слушаться. Только на опушке, когда до первой полосы деревьев оставалось локтей тридцать, я наконец остановилась. Дальше не пойду без него. Вот с места не сдвинусь, пока не нагонит. Не могу же я бросить раненого? И я обернулась, и застыла пораженная открывшейся картиной. Стражников больше не было. Как и городской стены ворот, спешивших по домам людей, вообще никого. Только Велейн шел ко мне через поле. Бескрайнее поле, куда ни глянь до самого горизонта. Двигался он не слишком быстро, да и придерживал плечо, чтобы не так трясло при ходьбе. Увидев это, я не раздумывала ни мгновения. Сразу же бросилась навстречу. Орабела, когда до Орьеда оставалось всего несколько шагов. Его лицо было бледным, на лбу и выступили бисеринки пота. Я подбежала, прижалась с левого бока и закинула его здоровую руку себе на плечи. Рука оказалась тяжелой, да и сам Велей напершись на меня, по весу, стал напоминать медную статую. Я же сказал бежать в лес. Он отругал меня так тихо и устало, что я испугалась намного больше, чем когда с меня слетела личина. Больше, чем когда напротив меня стоял Громила с самыми недобрыми намерениями, чем когда меня арестовали королевские гвардейцы. Я испугалась, что Ариет умрет у меня на руках. Эмоции захлестнули меня, но лишь на пару мгновений. Я заставила себя собраться. Зло оттерло рукавом выступившие слезы и запретила себе плакать и вообще раскисать. Никто из нас не умрет. По крайней мере, не сегодня. Шмыгнула носом и грубовато ответила. Ты сказал бежать к лесу. Что нужно в лес заходить, указаний не было. Велин негромко хмыкнул. И я поздравила себя с малюсенькой победой. Сумела взять себя в руки и даже слегка. Отвлекла раненого. Теперь бы добраться до деревьев, перевязать рану и решить, что делать дальше. Решить это можно было лишь с помощью Арьеда. А значит, необходимо, чтобы он оставался в сознании. Мы добрались до ближайших деревьев, и я помогла Велину сесть. У нас есть пара часов. Потом обманка слетит, и они увидят, куда мы ушли. Так что тебе придется вытащить стрелу и залечить рану. От тихого и хриплого голоса Арьеда по спине побежали мурашки. Точнее, от его слов. Мне придется вытащить стрелу из живого человека. Нет, я не боялась крови, иначе никогда не смогла бы помогать в лаборатории магистра. Да и мысль стать сестрой милосердия тогда не пришла бы мне в голову. Просто одно дело видеть кровь чужого человека и совсем другое достать стрелу из Вилейна, который стал мне так близок за эти дни, как еще никто и никогда не был. Чтобы отвлечься от этой мысли, я переключилась на другое. — А что за обманка? — спросила одновременно, разбираясь за застежками плаща. — Одно из заклинаний Утте. Без хорошего мага они нас не увидят. Только чистое поле. Но держится недолго, если покрывать большую площадь. А мне пришлось закрыть все до самого леса. Плащ я расстегнула, но толку-то его пригвоздила к спине стрелой. — Придется резать, — с сожалением сообщил Арьеду. — Не надо. Он сразу понял, что я имею в виду. Но. Я не представляла, как иначе рассмотреть рану, оценить ущерб и извлечь стрелу. Однако у Арьеда был собственный план действий. Видишь, вон тот пенёк. Он указал на группу деревьев, одной из которых спилили в локте от земли. До них было шагов сто. Дождавшись моего кивка, Велин продолжил. Помоги мне подняться. Поднять его оказалось делом сложным, а потом практически тащить на себе и Арьеда, и наши мешки... Воин слабел с каждой минутой, и я понимала, что шансов уйти от погони у нас очень мало. Ему нужно к лекарю, а потом отлежаться пару недель, а не бегать по лесу со стражниками на хвосте, к которым вскоре присоединятся гвардейцы. Наверняка ему уже отправили вестового. И все же я не спорила с Рядом, От мысли, что могу уйти одна, и так будет проще, отмахнулась, как от противного комара. Велина, я не брошу. Ни за что. Мы доплелись до пня и устало опустились рядом. «Да что там опустились? У Арьеда подкосились ноги. Он рухнул на землю, а я, не удержавшись на него». Виллин даже не застонал, только втянул воздух сквозь зубы. «Прости». Мне до слез было жалко сильного воина, который терял силы с каждой минуты и становился практически беспомощным. «Помоги сесть». Голос у него стал тихий какой-то механический, будто все эмоции из него выпила боль. Немало повозившись, я сумела прислонить его спиной к пню, так что стрела почти лежала на срезе. «Теперь возьми меч и сруби стрелу как можно ближе к спине». «Что? Я даже отпрянул от Вилейна. Такими дикими мне показались его слова!» «Не заставляй повторять». Очень тихо попросил он. «У меня осталось не так много времени». Я тут же сдалась. Склонилась к арьеду и потянула из ножен меч. Глаза Велейна смотрели прямо на меня. Их выражение было нечитаемым. Но я чего-то смутилась, скорее вытянув меч и отстранившись. Зашла ему за спину. Вилейн оперся опень так, что стрела лежала на его поверхности и не шевелился. Меч оказался тяжелым, еще и длинным. Я с трудом подняла его двумя руками. Отошла на пару шагов от меня, прицелилась. — Постарайся не отрубить мне голову, — попросил Велейн. Меч выпал у меня из рук. Я всхлипнула, понимая, что не смогу, не сумею, слишком боюсь причинить ему боль. «Прости, прости, я пошутил, не надо было». Велин говорил тихо и с трудом, но в его голосе я слышала насмешку. «Да, не надо было». Я рассердилась на глупую шутку, это придало мне сил. «Я и так очень боюсь делать тебе больно, не стоит надо мной насмешничать». «Больше не буду», — пообещал он. ну не смог не добавить. И если ты не поторопишься, я истеку кровью. И тогда уж точно никаких насмешек не будет. Я снова подняла меч, злясь на Ариеда, который не мог промолчать в такой ответственный момент. Мне было очень страшно. Ведь я никогда прежде не держала в руках меч и боялась промахнуться и навредить Вилейну. Что если и вправду отрублю ему голову? От этой мысли по спине побежали мурашки. Но если я так и буду стоять, ничего не делая, то он истечет кровью и умрет. А потом придут гвардейцы и заберут меня, чтобы казнить за заговор, в котором я даже не участвовала. Поэтому надо поспешить. Пусть Бог удачи будет на моей стороне. Пожалуйста. Я подняла меч повыше, прицелилась и отпустила его. Он сам поднесся вниз с немыслимой скоростью. От испугая зажмурилась. А спустя долю мгновения раздался хруст переломанного древка. Кромко застонала рьет и я тут же открыла глаза, безумно боясь того, что могу увидеть. К счастью, бык удачи меня услышал. Стрела переломилась пополам. Правда, из спины Велейна все еще торчала изрядная ее часть. Я чувствовала себя так, будто пробежала здесь десяток верст без передышки. «Получилось», — сообщила ему. «Что теперь?» калеты и посмотри, что там спереди», — попросил он. Пальцы у меня дрожали, как я не старалась не глядеть на осунувшееся лицо Арьеда, Все же не могла не замечать, что его кожа стала совсем бледной. Наконец пуговицы подались, и мне открылся вид на рану. Наконечник на треть вышел из груди ниже ключицы, проколол рубашку, но с буй кожей калета совладать не сумел. — Вот и хорошо, — ответил Велин, когда я сообщила ему об этом. — Теперь нужно расширить отверстие и достать стрелу. — Как расширить? Я даже запнулась на этом слове, отказываясь понимать, что он имел в виду. «Возьми кинжал у меня на поясе». Вместо ответа Аред продолжил инструкцию. «И амулет в нагрудном кармане. Скорее всего, я потеряю сознание, тогда ты вытащишь стрелу. Тебе придется залечить рану магией. Потом разбудишь меня и двинемся дальше». Но «Я не умею пользоваться амулетами». Спокойствие Вилейна было обманчивым. Я поняла, что он держится из последних сил, а значит, теперь сильной придется быть мне». Некоторое время, скорее всего, недолго. Успокаивала я себя, хотя получалось не слишком хорошо. Однако иного выбора у меня не было. Поэтому я сняла с пояса Вилей на кинжал и коснулась острием окровавленной кожи рядом с наконечником стрелы. С нажимом провела сначала вправо от него, затем влево. Ориет не шелохнулся. Однако шелестящий звук, с которым кинжал спаровал плоть, то и дело заставлял меня замирать. Мне не больно. Велин постарался утешить меня, И от этого стало еще хуже. Я или сдерживала слезы, норовящие скатиться из глаз, прикусила губу и продолжила резать, пока не расширила рану на два пальца в обе стороны. За эти несколько минут я взмокла от напряжения, но все же довела дело до конца. «Готово», — сообщила ему, выдыхая. «Хорошо, теперь вытолкни стрелу». Тихо отозвался он и прикрыл глаза. Пальцы у меня сильно дрожали, когда я обхватила обломок древка. Несколько раз, глубоко вздохнув, я резко и сильно толкнула стрелу вперед. Раздался звук рвущейся плоти, хлюпнула кровь и полилась ручейком. Вилейн тихо выругался сквозь зубы. Я старалась на него не смотреть, сосредоточившись только на том, что нужно сделать. Пальцы стали скользкими от крови. Несколько раз проскользнули под древку, лишь слегка проталкивая его. Тогда я зашла с другой стороны. Наконечник полностью вышел из тела, и теперь можно было ухватиться за него. Вот только Орет как-то странно сидел, съехав на бок. «Мамочки, он же без сознания!» Я заглянула в его бледное лицо с закрытыми глазами. Грудь и живот напротив были красными от крови, как и мои руки с одеждой и травой вокруг. Сколько же крови он потерял! К счастью, сердце еще билось. Я нащупала слабую пульсацию и велела себе действовать быстрее. Схватилась пальцами за наконечник, крепко сжала и дернула на себя, что было силы. Стрела будто нехотя покинула рану, которую я тут же закрыла ладонью, чтобы сохранить остатки крови. Левой рукой вытянула из бесчувственных пальцев Велина амулет. Кувшинчик был теплым на ощупь и слегка пульсировал. «Арьет!» — тронула его за здоровое плечо. «Как им пользоваться?» Велин молчал, отказываясь приходить в сознание. Я затрясла его сильнее, надеясь разбудить, но он лишь сильнее сполз на бок. Дело было совсем плохо. Если у меня не получится, он умрет. Он уже умирает. «Ну почему ты не сказал, что делать дальше? Я ведь не умею этим пользоваться!» Злобормотала я, рассматривая кувшинчик и пытаясь понять, как им можно вылечить Арьеда. Он сказал, что это просто. «Значит, я должна справиться, если бы я раньше имела дело с такими вещицами. Но с мамой мы жили очень скромно. У нас даже зеркала в доме не было, не говоря об амулетах». В приюте и подавно такие вещи держали подальше от воспитанников. А магистр не нуждался в амулетах, он использовал магию напрямую. Правда, я несколько раз видела, как сам Велин пользуется кувшинчиком. Он двигал им по спирали, что-то бормотал. Попробую я так же. Хуже все равно не будет. Я переложила амулет в правую руку, отпустив рану, которая тут же начала кровить с удвоенной силой. Но сосредоточиться я могла на чем-то одном. Если все получится, амулет излечит Арьеда, а если нет, он все равно умрет». Я немного подержала кувшинчик напротив раны, а затем начала медленно водить им по часовой стрелке, с каждым витком увеличивая радиус спирали. Что нужно бормотать, я не знала, поэтому начала просить всех богов о здоровье Ариэда. Пусть кровь остановится, пусть его рана заживет, пусть Ариэд очнется здоровым, и мы сможем уйти от стражников, и от гвардейцев, и от всех, кто будет нас преследовать. Пожалуйста. И ни молитва, и ни заклинания, но что еще говорить, я не знала. Поэтому повторяла снова и снова в разных вариациях. Когда спираль разрослась вровень с плечами Вилейна, я начала ее заново. И так несколько раз. Постепенно кувшинчик нагревался. Через три или четыре повтора он стал горячим. Я мысленно поздравила себя. «Значит, все делаю правильно». И продолжила рисовать в воздухе спирали и просить, чтобы Ариет выздоровел. Вскоре мне стало сложно удерживать амулет, настолько он раскалился. И все равно я завершила очередной виток, лишь тогда вскрикнув рожелы пальцы. Кувшинчик упал на траву, которая тут же пожухла и почернела, земля оплавилась. А затем раздался громкий треск, и амулет развалился на части. Осколки тоже почернели и рассыпались пылью. Я посмотрела на свои руки, которые все еще пекло. Кончики пальцев покраснели, грозя покрыться волдырями. Кажется, я сама того не понимая, израсходовала всю силу амулета. Ничего, если это помогло Ореду, не жалко. А оно же помогло. Я перевела взгляд на лицо Вилейна. Оно по-прежнему было бледным, но все же не настолько. Или я просто себя успокаиваю? Рана была покрыта запекшейся коркой крови. Я порылась за плечном мешке и нашла смену белья. Решив пожертвовать возможностью переодеться в чистое, я смочила тряпицу водой из фляги и осторожно протерла плечо и грудь Арьеда. От раны не осталось и следа. В груди мирно бело сердце, словно он не умирал только что, а просто уснул. Но у меня не было сил, чтобы порадоваться этому. К тому же я слишком долго возилась. Не знаю, сколько времени прошло, но нам нужно поторопиться. Велин говорил, что обманка продержится не больше пары часов. «Арьет!» — потрясла его за плечо. «Просыпайся! Нам нужно идти!» Не дождавшись результата, потрясла снова. А затем решила применить более действенное средство. Набрала в рот воды из фляги брызнула ему в лицо. Арьет скривился и открыл глаза. «Доброе утро, Соня!» Я вдоволь напилась, как смогла, вымыла руки, но воды не хватило, они все равно остались розовыми. Всё это время Вилейн сидел, полуприкрыв глаза, приходил в себя. «Долго я спал», — спросил хриплом, будто и правда со сна голосом. «Чуть не уснул навсегда», — я не стала скрывать серьезность произошедшего. Он поднял на меня взгляд. «Долго, очень долго смотрел и лишь когда уже отвернулся, проговорил. Спасибо». «Без тебя я пропаду», — ответила ему чистую правду. Но в душе все равно было приятно. «Собери хворост», — вдруг велел Орет. «Зачем?» И как раз завязывала лямки мешка, чтобы закинуть на плечи и двинуться в путь. «Он что, собирается разжечь костерок и дождаться у него гвардейцев? Может, им еще и обед приготовят? Отличная мысль. Хотя бы умрем, не голодными». «Нужно уничтожить кровь. По ней меня смогут найти». Об этом я не подумала, просто потому, что не знала о подобных нюансах. Повторять не пришлось. Я сразу же начала собирать сухие ветки. Благо, их тут было много. Арет помогал, хотя и было видно, что ему приходится нелегко. Он потерял слишком много крови. И, несмотря на то, что на его лечение ушла вся сила амулета, был еще очень слаб. Когда мы обложили пенек ветками, Вилейн поджег хворост и распределил его по траве, на которой была видна хоть одна капля крови. На это потребовалось не менее получаса. Зато, когда мы уходили, и сам пень, и все вокруг было покрыто серым пеплом. Ариет прислушался, глядя на бескрайнее поле, и сообщил. Мы почти израсходовали время. Добавлять ничего не пришлось, и так понятно. Если не поторопимся, встретимся с моими старыми знакомыми, которых видеть мне ну никак не хотелось. Я попыталась забрать у Велей заплечный мешок, чтобы ему было легче идти, но он не позволил, еще и зыркнул таким тяжелым взглядом, что у меня пропало все желание спорить. Ладно, если считает, что может нести мешок, который гораздо тяжелее моего, еще и меч, который тоже не походил на перышко, значит, пусть несёт. Главное, чтобы мне не пришлось тащить его самого.